Глава 732. Лоно на ниц. Никто не знал, сколько будет длиться поединок Чэнь Сына. Схватка может закончиться быстро, а может растянуться надолго. Для столь могущественных практиков само время было оружием. Ван Болань не знал, что произошло, но у него имелись определённые подозрения. Пока он осматривал окрестности, его внезапно посетило озарение. Возможно, ему придётся надолго задержаться в этом незнакомом мире. А вот почему ему нужно как можно больше узнать о том, кто здесь живёт. С помощью тёмных искусств он призвал души недавно убитых. Сначала перед ним появились слабые отзвуки, а потом четыре души, невидимые для посторонних глаз. Иван был у лезкой бани, выставил руку с растопыренными пальцами. Четыре души притянуло к его ладони. Их воспоминания оборным потоком хлынули ему в голову. Немного в них разобравшись, он понял, что случилось в последние минуты их жизни. Пятеро практиков заметили падение метеора. Поскольку они находились неподалёку, то решили проверить место падения. Ван Буоле произвёл мысленные расчёты. Он был практически уверен, что метеор, о котором шла речь, на самом деле был его гробом. Возможно, дело было в особенностях самого гроба или в заклинании старшего брата, но, похоже, во время путешествия в космосе на нём налипала космическая пыль и другие материи, которые явно были довольно ценными. Именно они и привлекли внимание пятерых практиков, четверо погибли в драке при дележе добычи, а один чудом унёс отсюда ноги. Раненый выживший забрал всё и сбежал. Похоже, так всё и было. Ван Бола продолжил перебирать в голове полученную информацию, кем и к нему удалось многого узнать о новом мире. Цивилизация Божественное Око занимала 23 планеты, по размерам в 2 раза превосходила солнечную систему. Местная иерархия культивации ничем не отличалась от земной. Уровни культивации тоже разделялись на стадию планеты и вечной звезды. А вот по социальной структуре местное общество отличалось от федерации. В прошлом власть находилась в руках императора, постепенно императорская власть слабела, а народ, наоборот, становился сильней. Они объединились в множество сект, потом началась острая нехватка ресурсов, в итоге здесь установился закон джунглей, где сильный пожирает слабого. И императорская семья к этому моменту ослабела настолько, что уже не могла вмешаться. Потом цивилизация Божественная Ока пережила ещё одну социальную метаморфозу. Выживать в этом обществе можно было только грабя и убивая. Со временем они превратились в звёздных разбойников, которые грабили как друг друга, так и другие цивилизации. Всё ради собственного выживания. Что интересно, в этой цивилизации в общепринятом смысле не существовало законов. Здесь властвовал лишь один закон – право сильного. Все секты и объединения практиков склонились на сторону тьмы. Только в одном цивилизации божественное око сопутствовало удаче. Цивилизации на планетах в соседних звездных системах были не очень развиты, к тому же местные жители старались не нападать на тех, кто был сильнее их, За годы грабежей и набегов они стали намного сильнее. Среди них появилось даже три практика стадии планеты. Эти три практика находились все лишь на начальной ступени, но этого было достаточно, чтобы одолеть любого в цивилизации божественное око. Они создали три великих секты, полностью подавив власть императорской семьи. Каждая забрала себе по 6-7 планет. Несмотря на название, это были не какие-нибудь секты, а просто большие шайки бандитов. В основном они промышли набегами на другие цивилизации. Они грабили и убивали тех, кто становился у них на пути. Если противник оказывался слишком сильным, они отступали, прихватив с собой всё, что могли унести. Такая необычная структура привела к тому, что появилось множество малых сект, которые были связаны с тремя главными сектами их цивилизации. Малые секты взамен за свою безопасность уплачивают своим покровителям щёдрую дань. Эти ресурсы надо откуда-то брать, поэтому каждая малая секта имеет в своём распоряжении отряд налётчиков, которые самостоятельно совершают набеги в поисках ресурсов. Великая Троица требует от подчинённых им сект беспрекословного подчинения. Благодаря такой структуре три великих секты увеличивали свою силу и влияние. Богатая добыча, привезённая с налётов, помогла воспитать много экспертов в стадии овладения душой и ещё больше практика в стадии зарождения души. Отношения между тремя великими сектами тяжело было назвать дружественными, напряжение было обусловлено их желанием поглотить двух соседей и стать сильней. Вот только их силы были примерно равны, правда установившийся трём верат был довольно шатким. По этой причине, несмотря на трения, три секты старательно поддерживали баланс сил и не позволяли конфликтам зайти слишком далеко. Иван Бувол продолжил рыться в воспоминаниях душ, среди мешанины фактов и фона выудил образ транспортного средства, на котором они совершали налёты. У них имелось небольшое, но ценное летательное средство в виде живого существа. Он долго разглядывал это существо. Чёрная медуза. Чёрная медуза выглядела очень знакомо. В прошлом Иван Бувол была такая Морской Пожиратель, вроде так его называли. Он отдал Медузу одному из духов артефакта, изначально он планировал с его помощью снять наложенную на Медузу печать и путешествовать на ней среди звёзд, но из-за приближающейся дуэли с Южанем ему пришлось использовать её для починки тёмной лодки. Прошлыми хозяевами того Морского Пожирателя были три инопланетных практика стадии зарождения души, которые тайно проникли в Федерацию. Вспомнив обо всём, что им удалось украсть, у него изменилось выражение лица — Немного подумав, он нахмурился. Неужто те трое родом отсюда? Получается, не так уж далеко от Солнечной системы, верно? У Ван Поле округлились глаза. Он практически не сомневался в своём анализе. К сожалению, четыре души были слишком повреждены, поэтому ему не удалось выводить из них информацию о том, где он сейчас находится. После долгих раздумий он решил превратить себя в одного из покойников. Он хотел внедриться в цивилизацию божественное ОКА, найти звёздную карту региона. И по возможности какую-нибудь полезную информацию. Слишком старый, не подходит. Это вообще женщина, хотя она довольно миловидная. Жаль, что такой выбор развлечения не для меня. Этот слишком худой. Похоже, остаётся только этот парень. Особого выбора нет. Иван Боло был остановился на мужчине средних лет, довольно симпатичный на добродушности. Прежней жизни его культивация находилась на поздней ступени создания ядра. Из воспоминаний он знал, что его звали Лун Няньзы. Он состоял в одной из малых сект под названием «Святые врата», которая находилась в подчинении одной из трёх великих сект, карающей длань. Несмотря на скромные размеры, секта «Святые врата» специализировалась в переплавке артефактов. Умения её учеников давали ей определённые влияния. К тому же их патриарх находился на начальной ступени о владении душой. Благодаря этому они не только совершили самостоятельные налёты, но и время от времени приглашали старшие секты на более крупные набеги. В последнее время дела у секты «Святые врата» совсем не ладились. Много учеников находилось за пределами секты в поисках ресурсов для переплавки артефактов и культивации. С этой информацией в голове Ван Буэлэ положил руку на покойника. Его иллюзорная форма начала сгущаться. Десять вдохов спустя он превратился в точную копию мёртвого практика на земле. Его аура не отличалась от ауры усопшего. Даже близкие друзья Лон Няньцзы вряд ли заметят хоть какую-то разницу. Скопировать манёру поведения, характер и привычки оригинала уже не так просто. Но во враждебной среде цивилизации божественное око никто по-настоящему не доверял другим. Все находились в постоянном напряжении, поэтому никто не заводил слишком тесной дружбы. Хоть он и выглядит так себе, дарённому коню в зубы не смотрит. Со вздохом ощупав своё лицо, Ван Буола взмахнул правой рукой. Тело Лун Нянь-Дзи превратилось в прах, который тут же подхватил и унес в сторону гор стылый ветер. Ван Буола какое-то время прислушивался к своему новому телу. Раньше он чувствовал, как на него давит сам воздух, однако с изменением ауры давление исчезло. Наконец он легко ощутил духовную энергию. Теперь он мог без проблем вобрать её и оставить циркулировать в своём теле. Посмотрим, что интересного найдётся в цивилизации Божественное Око. Глаза Ван Булы блеснули, культивацию наставил на великой завершённости создание ядра, он взмыл в воздух и полетел к месту, откуда пришёл лун Няньцзы. Внизу проносился иноземный пейзаж, над головой нависало незнакомое небо, он был чужаком в далёких землях. В другой цивилизации ему нечего терять. Он мог делать всё, что душа пожелает. Настоящее раздолье.